Глава 6 Кто здесь? Пришло время узнать, где и как люди торгуют акциями, облигациями, да чем только не торгуют. Это огромная индустрия, не какая-то херня. И тут тоже информационные технологии. Зачем вообще нужен рынок? В первую очередь для того, чтобы определить цену. Внутри страны или международную на бумаге? Проблема децентрализованной торговли в том, что разным людям достаются разные цены на одни и те же вещи. Если хорошо организованной площадки нет, никто не узнает о том, сколько стоит та или иная акция на рынке, ведь как обнаружить ее цену сразу везде? Что такое организованная площадка? Эта площадка открытая для всех – недорогая, быстрая, надежная и эффективная. Сейчас для нас раскрытие цен на акции – данность, И мало кто понимает, что эта технология когда-то была совершенно невообразимой. Она становится лучше с каждым годом. Текущие цены получить все проще. Это стало бесплатно или почти бесплатно и доступно всем, у кого есть интернет.